По решению Боярской думы, принятому в присутствии царя Федора, Борис получил право вести официальную переписку с иностранными правительствами. Зарубежные послы после аудиенции у царя Федора должны были впредь отдавать дань уважения Борису в его дворце, где официальные обеды устраивались не менее щедро, чем у царя. Платонов Борис Годунов, страница 29 34 Главка третья. После отставки митрополита Дионисия совет епископов избрал в качестве его преемника архиепископа Ростовского Иова. Нет никакого сомнения, что он был кандидатом Бориса Годунова. Иов родился в семье старицких посадских крещен Иоанном, принял монашество в Старицком монастыре. В 1571 году его назначили настоятелем Симонова монастыря в Москве. Иов был человеком истинной веры и высоких моральных качеств. Мягкий, сердечный и милосердный, он часто жертвовал деньги церквам и бедным. Когда он умер, в его кошельке обнаружили только 15 рублей. Имея в высшей степени артистическую натуру и прекрасный голос, он прославился вдохновенным исполнением церковных служб. В религиозной политике Иов был последователем митрополита Макария и его учеников. Он продолжил программу Макария по канонизации русских святых и верил в гармонию церкви с государством. Было бы логично, если бы после того, как великий князь Московский короновался царем, глава русской церкви получил сан патриарха по византийской модели. Однако во второй половине царствования царя Ивана IV подобный план осуществить было невозможно. Но обстоятельства изменились, и московское духовенство, а также миряне, которых вдохновляла идея гармонии церкви и государства, как основы православного царства, начали обдумывать возможность учреждения на Руси патриаршества. Во главе этого движения встали митрополит Иов и фактический правитель царства Борис Годунов. Задача была деликатной. С 1448 года русская церковь являлась автокефальной но ее возвышение до патриархии требовало согласия четырех православных патриархов Константинопольского, в чьем ведении находилась Русская Церковь до 1488 года, Александрийского, и Иерусалимского и Антиохийского. Несколько греческих духовных лиц посещали Москву в правление Василия III, и царя Ивана IV. Они искали денежные поддержки для обнищавшей и угнетаемой православной церкви в Аттаманской империи и пытались убедить московское правительство ходатайствовать перед турецкими властями за православные церкви в Турции. В 1586 году Москву впервые посетил православный патриарх Иоаким Антиохийский. Метрополит Дионисий принял гостя с воскомерием, однако Борис Годунов имел с ним беседу и, по-видимому, упомянул о желании царя Фёдора учредить в Москве патриаршество. Перед отъездом Иоаким получил подобающее вспоможение. Два года спустя патриарх Иеремия II Константинопольский прибыл в Польшу и Литву, для инспекции дел в Западно-Русской Православной Церкви, канонически в то время епархии Константинопольской Патриархии. В июне 1588 года Иеремия неожиданно решил отправиться в Москву, чтобы получить пожертвование и обсудить с московскими властями положение Православной Церкви в Западной Руси. Он не известил Москву о своем предстоящем визите. Иеремия появился в Смоленске 24 июня и въехал в Москву 13 июля.